Глава 3. 1554 год, 25 июля, где-то южнее Тулы. Через день после ночного инцидента к татарам подошли достаточно серьезные подкрепления, и преследование возобновилось, куда более взвешенное и осторожное, чем раньше. Остросюжетные кинофильмы частенько любят показывать всякие эффектные гонки на лошадях. Один отряд галопом преследует другой, километр, другой, десятый, сотый. В знаменитом советском фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра» главный герой гнал на своём волосатом мопеде от Парижа до Кале. Галопом. С перерывами на покушать, поспать и оправиться. Без смены лошадей. А это на минуточку две с половиной сотни километров по дорогам. и люди как-то привыкли воспринимать лошадей этакими биологическими аналогами мотоцикла или, в крайнем случае, мопеда. Залил в бак сена ставил кривой стартер в жопу, пару раз провернул и, газуя шпорами, погнал навстречу ветру. Через что восприятие конницы, ее возможности и характера применения у людей идет категорически привратно. К чему все это? к тому, что отряд Андрея преследовали татары. Но как это происходило? В какой-то мере весь этот процесс напоминал гонку больших кораблей. Медленную, скучную, наполненную большим количеством критически важной рутины, в которой имела значение любая мелочь. И гонка эта проходила шагом. Любой отряд идет со скоростью самого медленного своего представителя. Поэтому критически важно в таких мероприятиях уделять большое внимание не лучшим, а худшим, и подтягивать низы. От количества и качества верховых лошадей зависела возможность передвижения верхом, в том числе быстрым алюром при необходимости. И то, что у Андрея в отряде все были от реконь, позволяло примерно каждый километр этой гонки пересаживаться и не переутомлять при этом животин. сохраняя возможность пусть и ограниченного, но спринта. С вьючными конями, с бруей и многим другим тоже все было хорошо, намного лучше, чем у татар. Готовясь отправиться в прошлое, он изучал армейские и прочие наработки 19-20 веков, которые проводились не по схеме «так деды делали», а с опорой на научную основу, из-за чего вьючная сбруя и седла в отряде Андрея были хороши. как и грамотно изготовленные сидельные сумки. А подковы, которые за время отдыха в отчине поставили на всех лошадей, серьезно повышали устойчивость и сцепление с грунтами. Вместе с тем они категорически снижали травматизм и удельную нагрузку мягких грунтов на копыта. Немаловажным фактом было и прочее снаряжение, например, провиант. Андрей не тащил с собой зерно, сухари или там солонину. Нет. Основой рациона его отряда в походе стал пиммикан. Для его изготовления он измельчал сушеное мясо, ягоды, черники и смешивал с салом. В результате чего получалась высокопитательная пища с малым весом и объемом. Изначально ее придумали североамериканские индейцы и использовали во время охоты до военных походов. Но к началу 20 века пиммикан стал основным мясным продуктом полярных путешественников, да и вообще путешественников. так как он легко переносил жару месяцами. Мелочь? Может быть. Однако использование пимикана как основы походного рациона позволило не только радикально снизить нагрузку на вьючных лошадей, но и обеспечило отряд относительно адекватным питанием, не грозящим проблемами с пищеварением. Это ведь чай не сухари, и два-три месяца можно просидеть на нем без последствий. Впрочем, одним пимиканом Андрей не обошелся. Он еще наделал знаменитой прусской гороховой колбасы в качестве концентрата для супа, что позволяло быстро готовить на привалах варево желеобразной концентрации. Не самый лучший вариант, конечно, но и далеко не самый худший. Ничего хитрого в этой колбасе не было. Брали чистую кишку... и начиняли фаршем из гороховой муки, свиного сала, говяжьего жира, сушеного лука с морковкой и соли. В такой консистенции, чтобы получался сухой ломкий брикет, жирный на ощупь. Подобное решение позволило каждый вечер всему личному составу отряда Андреев кушать горячее и жидкое блюдо. Что и боевой дух повышало, и самочувствие удерживало на должном уровне. Чрезвычайное внимание к питанию сказывалось. Сильно сказывал, издавая немалое преимущество как по времени, которое уходило на приготовление пищи, так и по другим факторам. Или вот, например, фляжки. Каждый воин или слуга в отряде имел плоскую круглую фляжку стандартного вида. Плотник льер старался. Изготовил их из дерева, склеив на яичном клее и пропитал вареным льняным маслом для гидроизоляции. Получились легкие, относительно прочные и довольно удобные изделия единого размера и формы. На привалах же отряд фильтровал, а потом кипятил воду, сдабривая ее небольшим количеством вина. Совсем немного, для пущей дезинфекции. И пополнял запасы во фляжке, из-за чего в купе с прочими мерами гигиенического характера никто в отряде от хворей живота не страдал. Казалось бы, какая связь? Так ведь если в отряде у бойцов живот крутят, то далеко и быстро не уйти, если только не скакать в обосранных портках, наслаждаясь моментом. Ну или сгорая от стыда. Тут уж от индивидуальных качеств всадника все зависит. Да и общий тонус бойцов выше, если их животные хвори не мучают. Эти и многие другие детали неизменно приводили к тому, что Андрей со своими ребятами достаточно уверенно отрывался от татар. Раз за разом, чувствуя на более-менее приличной дистанции хороший запас сил и определенное превосходство. Но иногда случались неприятности. Потерявшись в очередной раз, Андрей ожидал со своими людьми появления татар. И ждал он гостей с одной стороны, а они вышли совсем с другой. В принципе, вполне реальный. Просто он ошибся в своих оценках. Так что этот выход оказался для парня полной неожиданностью. Он держал серьезно укрупнившийся отряд неприятеля на некой устойчивой дистанции, чтобы и визуально контролировать, и иметь возможность в любой момент дать по газам и уйти в отрыв. А тут Нати на лопате. Они умудрились выйти из очередного кустарника метрах в трехстах. «Отходим!» — крикнул Андрей. И в целом готовый отряд его пришел в движение. Но отходить пришлось не туда, куда парень хотел. Так что пока шло перестроение ордера, неприятель приблизился на полторы-две сотни метров. Очень неприятная дистанция, очень. Особенно учитывая количество всадников, которое в этой группе набралось. На выпуклый глаз Андрей оценивал неприятеля в сотню с хвостиком. И это были не пастухи. Это были конные войны степи, совершенно непреодолимое численное превосходство. Дистанция была уже в принципе небольшой, и они могли бы попытаться рвануть вперед, выйти на этом спринте на расстоянии прицельного выстрела из лука и постараться притормозить отходящих воинов Андрея стрелами, а потом нагнать и смять. Почему нет? Вполне рабочее решение при столь серьезном численном преимуществе. Но они не спешили. Они их явно гнали куда-то. И это Андрея сильно напрягло. А как ей крикнул он. «Да! Бери Никодима и гоните вперед! С переменой лошадей надо понять, что там!» «Понял! Действуй! Кондрат! Модест! Федот!» «Что?» — откликнулись они. Он провел с ними краткий инструктаж. Каждый из них снял с вьючных коней по мешочку чеснока прямо на ходу и, пропустив вперед всех остальных, развернулись широким фронтом, начав поспудно сеять не густо, но открыто и демонстративно. А когда чеснок закончился, то и Андрей и остальные, следуя его инструктажу, продолжали раскидывать несуществующие колючки, создавая видимость очень большой ширины и глубины засева. И это сработало. После того, как пара лошадей татарских напоролись на колючки, весь отряд их встал, как вкопанный, и начал сдавать назад. И сдав назад, татары стали расходиться к опушкам леса, подлеска, густо поросшего кустарником, и медленно там просачиваться. Этот луг был не очень широкий. Так что четверка всадников сумела создать видимость минирования участка фронтом в добрые 60 или даже более метров, то есть практически всей полосы, поросшей травой, из-за чего татары вновь полезли через низкий молодой кустарник, но не забирая слишком глубоко, опасаясь за коней. Это позволило довольно резко увеличить отрыв, и очень своевременно, потому что Андрей, свернув с выступа лесного массива, увидел Акакия, который махал цветным флажком, сообщая о том, что впереди неприятель. Никадим же скакал к ним, видимо, спешил предупредить. «Черт!» — воскликнул Кондрат. И остальные его поддержали. Парень же повел головой, осматривая диспозицию. Этот новый луг имел длину около 300 метров, может быть, чуть больше, шириной под 70. У одного торца стоял его отряд, а у другого — акакий. Справа имелось проплешина леса, через которую можно было выйти к небольшому заливному лугу. идущему вдоль мелкой речушки, поросшей кустарником. Да настолько густо, что не пробраться. Насколько далеко шел этот заливной луг, было неясно, однако, скорее всего, земля там заболоченная, и в целом та еще задница. Слева шел лес. Неплохой, кстати, лес. Лиственный, с мощными кронами, из-за которых к земле мало света пробивалось, и там почти не было высокой растительности. Только подлесок по кромке, поросший молодой порослью деревьев и кустарником. Но его явно обгладывает регулярно какая-то живность. Может быть, те же зайцы. Так что он был довольно скромен и красовался большим количеством сухих веток. Неприятный подлесок. Через такой пробираться опасно лошадям. Можно животы вспороть. Однако в одном месте на опушке стоял широкий дуб с развесистой кроной, который формировал своего рода ворота, подавляя своей тенью всю растительность рядом. «В лес! Скорее в лес!» рявкнул Андрей и первому стремился к дубу, показывая направление. У самого леса вперед он пропустил дядьку Кондрата. За ним остальных. Замыкал же эту колонну он сам. Бросил в траву на проходе еще несколько пригоршней чеснока. После чего, осмотревшись и сам удалился, постаравшись как можно скорее скрыться с виду. Татары въехали на этот луг минут пять спустя. След от группы всадников, уходящий в лес, был отчетливо виден. Однако татары замерли в нерешительности. Все-таки это был не перелесок, а нормальный такой крепкий лесной массив, которых они по возможности избегали. «Нужно идти за ними», — хрипло произнес один из командиров. «Саид с Дамиром пойдут в обход к Броду, а мы через лес погоним этих геуров на них. «В лес идти нельзя!» — предельно жёстко и решительно произнёс Ахмед, который уже присоединился к этому отряду и понял, за кем они гоняются. «Почему?» — чуть шутливым тоном поинтересовался Саид. «В прошлом году я пытался взять его крепость, и ночью мои люди понесли к воротам хворост, чтобы спалить их, но помешали волки». «Как это?» — немало удивились все. Они служат этому человеку. И ночью напали на моих людей, сорвав верное дело. Как я позже узнал, вулки охраняют его земли, предупреждая о чужаках. Если могут, нападают и отгоняют тех, кто несет ему зло. А это лес. Один Аллах может знать, с кем мы там встретимся. «Это точно человек?» спросил после долгой паузы один из командиров. Точно. Я с ним разговаривал. Но это не простой человек. Сахир. Сказывают, что по юности на него напал кабулган в образе Большого Волка. Они разговаривали. И этот человек сказывал, будто бы он с этим кабулганом одной крови. И чем закончилось то нападение? Этот Сахир убил кабулгана и его воинов. а детенышей поставил себе на службу. Так что в лес за ним не нужно идти, это верная смерть. Сами же сказывали, будто бы не нашли следов на утро. Этот сахир мог призвать духов леса. — Или опять мертвецов, как у курганов, — заметил один из нагайцев. — Или мертвецов, — согласился с ним Ахмед. Все замолчали. Они переваривали услышанное и думали. Можно было попытаться все же захлопнуть ловушку. Но готовы ли они были столкнуться с духами и восставшими мертвецами? Для их насквозь мистический голов вопрос был совершенно не праздный и не шуточный. Да и перспектива нападения на них в лесу подчиняющихся чародею волков, а то и чего похуже, выглядела далеко не мечтой всей их жизни. Отряд тем временем углубился в лес. И, отойдя достаточно далеко, остановился на отдых, чтобы лошади дух перевели и люди. Сам же Андрей отошел чуть в сторону и, сев на выступающий корень, начал работать над своими картами. «Нужно уходить!» — произнес Кондрат, подойдя поближе. «Уходить?» «Эта игра зашла слишком далеко. Ты сам видел, сколько их собралось. И все по нашу душу!» «Сотни-полторы воинов!» Чуть помедлив, ответил Андрей. Немного. Забивать этого молодого бычка нет никакого смысла. Мелкий. Мяса мало. Все шутки шутишь. А ведь нас сейчас всех едва не положили. Мы просто заглянули в лицо смерти. Вежливо поздоровались и двинулись дальше по своим делам. Или ты испугался? «Нас могли там всех перебить!» Воскликнул Кондрат. «Да брось!» — махнул рукой парень. «Если бы прижали, то мы бы через заслон прорвались. А как и говорил, там два-три десятка всего шло. Мы бы в копья ударили и прорвались. Потеряли бы коней, да, кое-что из запасов, но ушли бы, скорее всего. Сам же уже понял. Татары не готовы к съемному бою. Они его боятся». «А если вы не прорвались?» «Мы воины. Наша стезя сражаться и умирать». пожав плечами, возразил Андрей. «Если бы не прорвались, то постарались бы продать свои жизни подороже. Неужели ты рассчитываешь справиться со всей этой аравой? «С этой? Нет», — покачал головой Андрей. «Я надеюсь еще подтянуть тех, кто тут бродят да разбой учиняют, и накрыть их разум». «Но как?» — воскликнул Кондрат. «А ты разве забыл, что мы должны предупредить воеводу, если встретим идущее на Тулу войско?» И тишина. Только комары жужжали, нарушая ее. Все же люди уставились на Андрея округлившимися глазами. Они, как оказалось, внимательно слушали его разговор с дядькой. Наконец, один из коней достаточно громко пустил газы. Кондрат нервно хмыкнул. Парень же продолжил. Вот и вопрос. Откуда мы возьмем войско, идущее на Тулу, если эти мерзавцы в этом году только грабят окрестности? Чтобы выполнить данное нам задание, нам нужно сколотить это войско из отдельных банд. Эк, как ты заковыристо мыслишь? Для полка эти полторы сотни невеликое войско. Можно и его вести. Но я надеюсь еще их раззадорить. «А с чего ты взял, что полк выступит?» «А если не выступит, то и не беда. Я просто от этих ухарей оторвусь и вернусь в город». «Но...» Андрей выразительно улыбнулся. «В Тулу ведь приедешь ты и скажешь нашим боевым товарищам, что я приглашаю их принять из засады татар, да прихлопнуть». «Ты умалишенный!» воскликнул Кондрат, однако беззлобно. И глаза его вспыхнули озорными искрами.